Но, невзирая ни на что, я решил сделать все, что было в моих силах. Отправился в лес, нарубил жердии, которые должны были служить мне рычагами, и перетащил их к шлюпке. Я отешил себя мыслью, что если мне удастся перевернуть шлюпку на дно, я исправлю ее повреждение, и у меня будет такая лодка, в которой смело можно пуститься в море.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 я не принял во внимание большого неудобства моего положения сравнительно с положением дикарей, а именно недостатка рук, чтобы спустить пирогу на воду. А между тем, это препятствие было гораздо серьезнее, чем недостаток инструментов. Допустим, я нашел бы в лесу подходящее толстое дерево и с великим трудом свалил его. Допустим даже, что с помощью своих инструментов я обтесал бы его снаружи и придал ему форму лодки, затем выдолбил или выжег внутри, словом, сделал бы лодку. Какая была бы мне от этого польза, если я не мог спустить ее на воду и вынужден был бы оставить ее в лесу? Конечно, если бы я хоть сколько-нибудь отдавал себе отчет в своем положении, то прежде чем соорудить лодку, непременно задался бы вопросом, как я спущу ее на воду. Но все мои помыслы до такой степени были поглощены предполагаемым путешествием, что я ни разу даже не подумал об этом, хотя было очевидно, что несравненно легче проплыть на лодке 45 миль по морю, чем протащить ее по земле 45 сажений, отделявших ее от воды. Одним словом, взявшись за эту работу, я вел себя глупо для человека, находящегося в здравом уме. Я тешился своей затеей, не давая себе труда рассчитать, хватит ли у меня сил справиться с ней. И не то, чтобы мысль о спуске на воду совсем не приходила мне в голову. Нет, я просто не давал ей ходу, устраняя ее всякий раз глупейшим ответом. Прежде сделаю лодку, а там уж, наверное, найдется способ спустить ее. Рассуждение самое нелепое.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 разветвлялся огромного труда стоило мне свалить это дерево Двадцать дней я рубил сам ствол да еще 14 дней мне понадобилось чтобы обрубить сучье и отделить огромную развесистую верхушку целый месяц я отделывал мою колоду снаружи стараясь придать ей форму лодки так чтобы она могла держаться на воде прямо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 Никогда в жизни я не видал такой большой лодки из цельного дерева, зато и стоило же она мне трудов. Теперь оставалось только спустить ее на воду, и я не сомневаюсь, что если бы это мне удалось, я предпринял бы безумнейшие и самые безнадежные из всех морских путешествий. Но все мои старания спустить ее на воду не привели ни к чему несмотря на то что они стоили мне огромного труда до воды было никак не более ста ярдов но первое затруднение состояло в том что местность поднималась к берегу в гору я храбро решился его устранить сняв всю лишнюю землю таким образом чтобы образовался отлогий спуск сколько труда я положил на эту работу но кто бережет труд когда дело идет о получении свободы, когда это препятствие было устранено, дело не подвинулось ни на шаг, и я не мог сдвинуть мою пирогу, как раньше не мог шлюпку. Тогда я измерил расстояние, отделяющее мою лодку от моря, и решил вырыть канал, видя, что я не в состоянии подвинуть лодку к воде, я хотел подвести воду к лодке.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 По крайней мере, на 20 футов. К моему крайнему сожалению, мне пришлось отказаться и от этой попытки. Я был огорчен до глубины души, и тут только сообразил, правда, слишком поздно, как глупо приниматься за работу, не рассчитывая, во что она обойдется, и хватит ли сил для доведения ее до конца. В разгар этой работы наступила четвертая годовщина моего житья на острове. Я провел этот день, как и прежде, в молитве и со спокойным духом. Я так давно жил на моем острове, что многие из взятых мной с корабля вещей или совсем испортились, или кончили свой век, а корабельные припасы частью совершенно вышли, частью подходили к концу. Чернил у меня оставалось очень немного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 который мне пришлось прорыть на протяжении полумили без малого. Первую мою лодку, как уже знает читатель, я сделал огромных размеров, не рассчитав заблаговременно, буду ли я в состоянии спустить ее на воду, что принужден был оставить ее на месте постройки как памятник моей глупости, долженствовавшей постоянно напоминать мне о том, что впредь следует быть умнее. Действительно.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 Мне пришлось распроститься с этой мечтой. Но у меня появился новый план — обойти вокруг острова. Я уже побывал однажды на противоположном берегу, о чем было рассказано выше, и открытия, которые я сделал в эту экскурсию, так заинтересовали меня, что мне еще тогда очень хотелось осмотреть все побережье острова. И вот теперь, когда у меня была лодка,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 Тогда я сделал на корме и на носу по большому ящику, чтобы провизии, заряды и прочие нужные вещи, которые я собирался взять в дорогу, не подмокли от дождя и от морских брызг. Для ружья я выдолбил в дне лодки узкий желоб и для предохранения от сырости приделал к нему откидную крышку. Затем я укрепил на корме раскрытый зонтик в виде мачты,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 И я должен навеки проститься с надеждой увидеть его вновь.